Глава 10 На восток. Легенды не врали. Древний город возле высохшего озера Наранкуль действительно был местом силы. Алатар Каван Косы чувствовал это кожей. Прогуливаясь по безжизненному берегу, он ощущал, как его тянет к развалинам, над которыми едва виднелось бледное сияние. Его люди боялись этих мест, Старались обходить их стороной, и далеко не всем понравилось, что они заманивают своих врагов именно сюда. Впрочем, недовольным быстро заткнули пасти. И сейчас, всего в паре километров от города, фарахты разбили лагерь. Глава рода Каван Косы вновь обратил внимание на руины. Он знал, что найдет там еще один колодец, где можно зачерпнуть столько силы, что хватит на несколько месяцев, Если тратить ее, разумно. А уж куда ее использовать, он уж давно придумал. Осталась последняя часть его плана, который он воплощал в жизнь вот уже почти целый год. Дойдя до самого края развалин, Алатар остановился. Он знал, что нужно опустошить свои запасы силы полностью, прежде чем заново их наполнить, а у него еще оставались несколько заклинаний. Что ж... «Самое время избавиться от них». Обернувшись, глава рода Каванкосы свистнул. Державшиеся чуть в отдалении всадники, услышав его сигнал, немедленно приблизились. По их лицам было видно, что они испытывали суеверный ужас от близости к проклятому месту. Но это ничуть не волновало Алатара. Гораздо важнее было то, что болталось поперек седла фарахтов. «Две связанные женщины». Обе были молодые и светловолосые. Усадив их на землю, всадники дождались кивка и поскакали обратно к лагерю, стремясь оказаться как можно дальше от древнего города. А Аллатар, дождавшись, пока его люди скроются из виду, повернулся к пленным селянкам. — Ну что, светловолосые, вот и настал ваш черед сыграть свою роль в моем плане. Протянул он на своем языке, вытягивая из ножен изогнутый клинок из странного черного металла. Под копытами лошадей похрустывали мелкие камешки. Уже третий день мы передвигались по выжженному солнцем участку степи, где практически не росли травы и кустарники. Здесь был только песок. Земля, камни, и изредка попадались чахлые стебельки, каменные колючки, очень прочного растения, на которое иные мне напарываться не советовал. След отряда кочевников вел на восток, и соколы, которым приписали нас, двигались в том же направлении. Еще четыре отряда держались севернее и южнее нас, а сам владыка Наеги ехал в десятки километров позади, с большей частью своих людей. Мы находились в пути уже неделю, и за это время еще не встречали степняков. Просто шли по следу, обнаруженному последним разъездом разведчиков. Я трясся в седле своего нового коня. Шайхрас держал обещание даже чуть раньше, чем мы договаривались. Наших лошадок забрали его люди, взамен выдав трех статных жеребцов. Не слишком ретивых. Наездники из нас были не слишком опытные поэтому животных подобрали поспокойнее. К отряду соколов нас приставили тоже неспроста. Мы уже были знакомы с этими людьми, и некоторые из них стали относиться ко мне вполне добродушно. Правда, лишь после того, как Иней представил меня им, когда остатки отряда вернулись из той степной деревушки, где мы их оставили. Впереди показались две фигурки на лошадях, но никто из нас даже не напрягся. Все знали, что вот-вот должны вернуться разведчики, прочесывающие окрестности. Так оно и было. Двое воинов в коричневых плащах достигли головы отряда, где ехал и я, меньше чем через десяток минут. Выглядели они озабоченно. «Докладывайте», — велел Иней, когда разведчики приблизились к нему. «Сокол, в 30 километрах дальше по следу мы обнаружили следы стоянки кочевников, Мы проверили костры, они еще теплые. Фарахты ушли оттуда сегодня утром. Двигаются также на восток одной большой группой. «Значит, мы их догоняем», — протянул Иней. «Что еще заметили?» «Там были несколько убитых. Наши люди из того умета, где мы встретили мага». Один из разведчиков кивнул на меня. «И... они были не просто убиты». «Там что-то произошло». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. Разведчик вздрогнул и повернулся в мою сторону. «Мало кто, кроме владыки Наеги и Инея, знал, что я спокойно могу говорить на языке их предков, и каждый раз, когда это происходило, люди почему-то смущались. Хотя еще ни разу обо мне или моих телохранителях никто и слова плохого не сказал». Селян приколотили к земле, сняли кожу и. начал было воин, но Иней остановил его взмахом руки и строго посмотрел на меня. Увидишь, как доберемся. Незачем обдумывать сведения из старых рук, когда есть возможность самому все посмотреть. Я согласно кивнул. Было и так понятно, что кочевники оставили за собой трупы. А какие именно, проверим на месте, сокол прав. Мы добирались до места, о котором говорили разведчики чуть больше часа. Стоянка и правда была заметна. Достаточно большой круг земли был вытоптан и хорошенько утрамбован копытами лошадей и подошвами людей. То тут, то там виднелись кучки пепла и золы, остатки костров. Местами валялись кости, обломки деревяшек, какой-то мусор. Но то, что сразу бросилось в глаза... Это пять вбитых крест-накрест на жердин, которым были примотаны окровавленные куски мяса. Когда-то это были люди. Но пытки, жара, птицы и мухи меньше чем за сутки сделали из них просто бесформенное месиво. Почему меньше чем за сутки? Да потому что мясо даже еще не начало гнить, хотя за пошок вокруг места казни уже поднимался не самый приятный. То, что это была пытка, я подумал сразу. На это намекала сорванная стел кожа, натянутая на жердины позади несчастных. Отрезанные веки, уши и носы, поломанные пальцы тоже добавляли соответствующего антуража. Вокруг распятых людей земля пропиталась кровью. Иней, шевеля челюстью, велел было своим людям снять телян и сжечь их по обычаю степи, но я остановил его. В последний момент почувствовал, что не стоит торопиться, и, как выяснилось, оказался прав. Сдерживая рвотные позывы при приближении к телам, в этом мире удалось здорово поднатореть в этом деле, я осмотрелся. Четыре импровизированных распятия стояли на равном друг от друга расстоянии. Люди, висевшие на них, выглядели ужасно. Их уже изрядно исклевали птицы. У трех из селян, Не было глаз. Еще один мужчина зиял огромной дырой в районе печени. Обойдя участок, залитый кровью, я осмотрел растянутую кожу людей. Хм, интересно. В отличие от всей окружающей обстановки, эпидермис был начисто отмыт и разрисован непонятными мне символами черного цвета. Они не сложились в понятные слова перед моим взглядом, из чего был сделан вывод, что это не письменность. Я позвал Инея, чтобы он прояснил мне ситуацию. Командир Соколов обогнул место казни. «Я никогда не видел подобного. Пару раз кочевники оставляли нам такие послания, но без этих... рисунков. Может быть, это их язык?» «Нет», — я отрицательно тряхнул головой. «Могу поручиться, что это не письмена. Мы должны убрать тела» непререкаемым тоном заявил Иней. «Нельзя их так оставлять. И мы не можем надолго тут задерживаться. Остальные отряды уйдут далеко вперед. Я знаю, но прошу дать мне еще немного времени. Чувствую, что их оставили не просто так. Быть может, мне удастся обнаружить нечто важное. Я не потрачу много времени, обещаю». Иной коротко кивнул, вернулся на коня и объявил десятиминутную передышку. Садники воспользовались ей по назначению. Подтянулись стремена, поправили попоны, привели в порядок упряжи и принялись проверять снаряжение. Я же вернулся к телам. «Что-то не давало мне покоя, что-то давище, мерзкое и спрятанное». Эти чувства поселились во мне, и едва в пределах видимости появилась стая кочевников, а здесь, рядом с телами, ощущения усилились. Сев перед несчастными на участок, не залитый кровью, я закрыл глаза и сконцентрировался. И тут же получил мощный ментальный удар такой силы, что меня швырнуло на землю. Ничего не понимая и ловя на себе удивленные взгляды, я снова сел, Стараясь не обращать внимания на окружающий меня мир. Так-так. Принципы защиты ритуалов Лохдарванда, глава 30. -я. Кровь как способ замести следы. Глава 15. -я. Струны крови. Эту книгу мне читать было нельзя, но как-то я ждал ректора Рошана в его кабинете, и у меня было несколько свободных минут. Разумеется, я не смог устоять и пролистал, насколько успел этот древний труд. Хвала небесам! Мне удалось запомнить совсем немало страниц, прежде чем Рошан вернулся в кабинет. Вот теперь и эти знания пригодились. Только вот интересно, откуда степной шаман может знать настолько непростое колдовство? Итак, первое. Здесь провели ритуал, это бесспорно. Ментальную защиту ставят, чтобы исключить возможность снять последствия ритуала другим магам, а здесь она стояла очень даже мощная. Второе. Отдалившись от места жертвоприношения, я посмотрел на трупы магическим зрением. Так и есть. Каждый из них был отдельным контуром, передающим куда-то на восток несколько тоненьких струн энергии. Они расходились веером, в перспективе охватывая весьма немаленькую площадь. Неужели это сигнализация? Сосредоточившись и изучив структуру непонятного мне заклинания, я понял, что оказался прав. Все было предельно просто. Тело человека было своего рода звоночком, связанным с изрисованной кожей. Стоило снять трупы, и разрушалась связь между двумя частями кровавого заклинания а по энергетическим струнам уходил сигнал о том, что послание обнаружено. Отойдя чуть дальше по направлению этих струн, я понял, что, несмотря на невесомость, энергии они были забиты под завязку. Недаром для их создания потребовалось убить человека и использовать все его жизненные силы. И даже после того, как тела снимут и сожгут, струны будут существовать еще пару дней. Стоит задеть одну из них — И тот, кто построил заклинание, тут же будет знать, в какую сторону направляется отряд, какое количество копыт заденет струну. Владея такой информацией, можно подготовить засаду. Или еще какую-нибудь неприятную ловушку. Я вновь позвал Инея и поделился своими наблюдениями с ним. Он внимательно выслушал, а затем, выругавшись, спросил, «Что ты предлагаешь?» Мы не можем оставить наших братьев и сестер в таком виде. Боги и совесть не простят нам этого. Я попробую снять заклинание. Проследи, чтобы никто из твоих воинов пока не выезжал в ту сторону. Я указал за спины трупов. Но предупреждаю сразу, у меня может не получиться. Подобного я еще не делал. А если так, то наше продвижение очень замедлится. Либо придется выдать себя». «Я отправлю человека к владыке, он перескажет ему все, что ты тут наговорил мне. Потому что понять все эти вещи про энергетические линии для простого воина слишком сложно. Единственное, что мне ясно, если продолжим путь, кочевники об этом узнают, верно?» «Так и есть», — подтвердил я. «Не стоит торопиться. Пока ты ждешь ответа от владыки, я попробую помочь». Откровенно говоря, я не знал, каким способом можно развеять это заклинание. Лезть в его внутреннюю структуру я точно не собирался. Если даже при простом взгляде на нее меня приложило, то при вмешательстве в энергетический контур последствия могут быть куда более серьёзными. Проблема была в том, что все маги, с которыми я общался, за исключением Таскара и Учителя, наверное, Вообще слабо представляли, как принимать контрмеры к чужому колдовству. Вызвать щит, когда тебя атакуют — это одно, а вот внести изменения в структуру заклинания противника так, чтобы оно взорвалось у него в руках — совсем другое. Конечно, тут дело было и в практически отсутствующих стандартах обучения. Невозможно разрушить то, что ты просто не представляешь. К счастью, в данном случае я имел приблизительное понимание того, как работает подобная магия. Ну или надеялся, что понимаю, это уж как посмотреть. Факт был в том, что ошибку нельзя было допустить ни в коем случае, иначе кочевники точно узнают о нас, а я могу оказаться покалечен. Этого мне хотелось меньше всего, поэтому я не стал искать способ отключить заклинание, я решил просто его заблокировать. Идея была проста. Отрезать энергетические каналы, тянущиеся в степь от источника заклинания. Да, это наведет шамана, установившего сигнализацию, на определенные мысли, что мы обнаружили их стоянку. Но если все получится, после этого он не сможет понять, как мы движемся и сколько людей преследуют кочевников. Значит, нужно было рискнуть. Чем раньше мы покончим с этим преследованием, тем раньше я смогу продолжить свой путь. Аккуратно, не задевая струны энергии, я прошелся вдоль них и еще раз внимательно осмотрелся. У меня была одна единственная идея, как можно нейтрализовать их действия, но я до последнего момента не был уверен, что у меня получится. Сложность была в том, что магия крови, с помощью которой соорудили это заклинание, была очень сложной для моего понимания. Я мог научно обосновать наличие фаербола, Учитывая, что в этом мире магии имеют возможность без всяких приспособлений влиять на физические и химические величины и структуру материи, но объяснить, как именно функционирует эта сигнализация, понятия не имел. Поэтому решил положиться на интуицию. Взяв кинжал, я порезал свою ладонь и аккуратно перечеркнул небольшой линией место, по которому проходила одна из струн, Потом проделал то же с другими и забинтовал руку. Садники смотрели на меня с явным неодобрением. и мне очень нравилось, что приезжий маг наводит кровавую волжбу на месте уже произошедшего ритуала. Для них это было слишком... непонятно. Но мне было плевать. Едва я нарисовал у себя в голове примерную схему действий, для меня уже не существовало окружающего мира. В очередной раз, глянув магическим зрением на энергетические линии, я увидел, что на месте кровавых ротчерков из моей ладони появились небольшие сгустки силы. Отлично. Теперь надо понять, как сделать заглушки, которые позволят снять мертвецов. Опустившись на колени прямо в пыль, я закрыл глаза. Секунда. И мир полыхнул миллиардом световых потоков, как бывало всегда, когда я настраивался на долгую работу с энергетическим каркасом чужого заклинания. Это напоминало работу инженера, которому нужно было разобрать чужое изобретение, посмотреть, как оно устроено, а потом снова собрать, внеся необходимые изменения. Единственным камнем преткновения было то, что устройство это продолжало работать, а стоило ему остановиться, огромный выброс энергии переломает мне все кости. Если, конечно, наплечник не спасет меня. Но проверять, честно говоря, совсем не хотелось. Впрочем, и инструменты у меня были гораздо более тонкие, чем отвертка или даже компьютер. Квант за квантом, погрузившись в мир энергии, я перебирал свои кровавые следы, насыщал их энергией источника, формировал связи, подключал тончайшими нитями к энергоканалу шамана-кочевников, стараясь не потревожить его. Запутывал, отделял, фильтровал, уже мал На первую струну у меня ушел почти час. Но когда я закончил, вся энергия, которая должна была уходить в степь, закольцевалась в созданную мной кровавую структуру и рассеивалась под землю. Со второе дело пошло быстрее. Я использовал уже готовый каркас заклинания, который нужно было лишь подключить. Таким образом, за пару часов я установил заглушки на все десять каналов, уходящих в степь. За это время нас догнал отряд самого владыки, который сейчас стоял недалеко от места жертвоприношения, скрестив руки на груди и наблюдал за моей работой. На нем был надет дорогой панцирь с остальными ставками, свободная кольчужная юбка и шлем с бармицей и огромным конским хвостом, выкрашенным в ярко-алый цвет. На боку висел полуторный ятаган в дорогих ножнах. Я поднялся с земли, весь измазанный пылью и грязью, подошел к нему. «Можно снимать мертвецов. Теперь кочевники не будут знать, куда именно мы направимся и сколько человек их преследует», — доложил я. «Хорошо», — кивнул шейх-раз, и движением руки велел нескольким воинам убрать селян с распятий. «Ты молодец, Дангар, обнаружил ловушку и обезвредил ее. Я рад, что ты все-таки отправился с нами». Я пожал плечами, как бы говоря, но что мне еще оставалось? Мимо прошли два всадника, протащившие уже снятого трупа. Его уложили на несколько вязанок хвороста. Каждый из нас вез топливо, взятое в замке рода Наеги. Как я уже успел убедиться, в степи с топливом можно было испытать определенные сложности. Сняв остальных несчастных, садники также содрались с распятий и кожу, выдернули из земли сами доски, уложили их к трупам и подожгли получившуюся кучу. Признаюсь, все это время я смотрел не на печальную картину, разворачивающуюся у меня перед глазами, а на свои импровизированные заглушки. К счастью, ни одна из них не лопнула, и заклинания продолжали работать как надо. Еще десяток минут они продолжат рассеивать поступившую в них из трупов энергию, а потом просто рассеются, и струны сигнализации просто исчезнут. Ха, представляю лицо шамана, который это почувствует. Надеюсь, для него подобный поворот событий станет очень неприятным. После сегодняшнего зрелища я уже в третий раз убедился, что пришлые фарахты не слишком приятные люди. Я бы вообще сказал, отвратительные мрази. Но обсуждать произошедшее никто, кроме владыки, не собирался. Осыпать ругательствами в его присутствии я не решался. Рассказавший хразу о том, что я сделал и уточнив, через сколько можно будет продолжить путь, я вернулся к своему коню. Достал из сидельной сумки чистую рубаху, нацепил ее вместо запылившейся и пропотевшей, сделал несколько глотков воды. Владыка Наеги запрыгнул на своего коня, снова оказался рядом. «Я отправил несколько птиц отрядом на юге и севере, чтобы они замедлили продвижение на восток. Нельзя, чтобы они слишком удалялись от нас». «Если в этом отряде шаман, который умеет делать то, о чем ты рассказал, это очень плохо. Возможно, нас могут ждать подобные неожиданности и дальше?» «Возможно. Думаю, мне стоит ехать в голове отряда, чтобы успеть вовремя определить очередной сюрприз», — согласился я. «Мы поедем вместе», — согласился Шайхрас и махнул рукой, давая понять, чтобы я следовал за ним. Не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Догнав владыку, я задал вопрос, который волновал меня с того самого момента, когда мы покинули крепость. Сколько кочевников может быть в этом отряде? Судя по следам и размеру стоянки около пятисот. Но рядом есть еще несколько, гораздо меньше. Нужно быть осторожнее. Как я уже говорил, меня беспокоит, что... Я задумался... Сейчас садников на Реге было примерно столько же. 60 человек осталось охранять замок. четыре отряда на севере и юге. По 60 человек каждый. 60 соколов и еще около 180 нашей храза. И если с головным отрядом кочевников соотношение сил было еще одинаковым, то их подкрепления могли сыграть с нами очень злую шутку. В прошлый раз нам повезло, но как все обернется сейчас, Можно было только гадать.